ЧАСТЬ ЧЕТВЁРТАЯ ГОНЧАРНАЯ ГЛИНА 17 Измазанные в глине руки старухи двигались словно бы сами собой, придавая очертания бесформенному куску, лежавшему на вращающемся гончарном кругу. «Ваза или кувшин?» — спрашивала она себя. Ее ноги ритмично нажимали на горизонтальную деревянную планку, управляющую скоростью вращения круга. Смазанные колеса с тихим шелестом быстро вращались. Она была неравнодушна к вазам, однако кувшины раскупались более быстро. Миссис Блирс, владелица магазина сельскохозяйственных принадлежностей в Сельме, расположенном в 20 милях от дома старухи, говорила ей, что на ее маленькие широкогорлые кувшины, раскрашенные в темные цвета, образовался настоящий спрос. Они могут использоваться как угодно, начиная от емкости для хранения сахара и заканчивая местом для складывания губной помады», сказала миссис Блирс. «А если на донышке кувшина добавок стоит автограф Ребекки Фейер Маунтейн, то покупатели платят за них даже больше». Как-никак о Ребекке писалось и в «Сельма journal и в «Алабама Крафтсмен», а 4 года назад на Алабамской ярмарке она получила первый приз за наиболее оригинальную гончарную скульптуру. Теперь она делала скульптуры только изредка, чтобы не потерять навык, но зато изготовила огромное количество кувшинов, ваз и кружек, потому что одним лишь искусством сыт не будешь. Утренний солнечный свет лился из двух окон напротив старухи Растекался по деревянному полу мастерской и отражался от стоящих на сосновых полках законченных работах. Здесь были чашки и блюдца цвета осенних листьев, тарелки, темно-синий, как полуночное небо, набор кувшинов всех оттенков от розового до темно-пурпурного, черные кружки, бока которых были похожи на ствол сосны, необожженные образцы с ярко раскрашенными фигурками чокто. Сама мастерская представляла собой мешанину цветов и очертаний, буйство творения, в центре которого и сидела старуха, куря простую глиняную трубку и оценивая взглядом кусок глины, лежащий перед ней. Она разгладила его бока, время от времени макая в чан, чтобы не дать глине засохнуть. Она уже сделала несколько не очень хороших заготовок, которые наверняка треснут при соприкосновении с обжиговым жаром сушильной печи. Теперь пришло время решать. В этом образце она видела вазу. Высокую вазу с рифленым краем ярко-красного цвета, как кровь женщины в тот момент, когда она находится с любимым мужчиной. Да, подумала она, высокая красная ваза для белых диких цветов. Она добавила немного глины из стоявшего рядом ящика, еще раз смочила пальцы и принялась за работу. Крепкое, испещренное глубокими морщинами лицо Ребекки Фейер было покрыто пятнышками глины. Ее кожа была цвета красного дерева, а глаза — чистое черное дерево. Из-под широкополой соломенной шляпы выбивались пряди прямых седых волос, которые падали ей на плечи. Когда она начала работать, ее глаза сузились от напряжения, а из правого уголка рта стали вырываться голубые клубы дыма. Она курила кроличий табак, который собирала в лесу, и его характерный аромат сгорающих листьев наполнил мастерскую. Дом Ребекки стоял вдалеке от главного шоссе и со всех сторон был окружен девственным лесом. Электрическая компания, несмотря на это, протянула линии к некоторым из ее соседей, но сама она отказалась от этого фальшивого мрачного света. Выводок перепелок брызнул из дальних кустов и рассыпался по небу. Их полет привлек внимание Ребекки. Она некоторое время наблюдала за ними, гадая, что заставило их покинуть свое убежище. Затем увидела поднимающиеся в небо клубы пыли, и поняла, что к дому приближается автомобиль. «Почтальон?» — удивилась она. «Слишком рано. Налоговый инспектор? Не дай бог!» Ребекка неохотно остановила гончарный круг, поднялась со стула и подошла к окну. Когда она увидела машину Джона Крикмара, ее сердце подпрыгнуло от радости. Последний раз она видела дочь и внука на Рождество. Она открыла дверь и направилась к белому домику, стоявшему в стороне от мастерской, где остановился Олс. Рамона и маленький Билли уже вышли из машины, но где же Джон? Когда Ребекка увидела их лица, то поняла, что случилось что-то нехорошее. Она перешла на хромой бег и заключила в объятие дочь, чувствуя, что вокруг нее с саваном обернуто напряжение. Ребекка сделала вид, что не замечает распухшие глаза Билли. Она взъерошила его волосы и сказала, «Малыш, скоро облака станут мешать тебе расти дальше, да?» Ее скрипучий голос дрожал от возбуждения от встречи с ними. Билли слабо улыбнулся. «Нет, бабуля, я никогда не стану таким высоким. В тебе и так уже почти пять футов. Дайте-ка мне на вас наглядеться». Ребека вынула из рта трубку и в восхищении потрясла головой. «Рамона, ты прекрасна, как апрельский день. Твой вид ласкает мой взгляд». Она снова обняла свою дочь, чувствуя, что у той вот-вот потекут слезы. «Хотите сосафрасового чаю?» «Да, конечно». Они направились к дому. Старушка, обняв дочь, женщина, держа за руку сына. На террасе лежала большая поленница дров для кухни. Рядом с домом, там, где лес был вырублен, находился колодец, а на краю леса стояла коптильня. В комфортабельном, но бедно обставленном доме, на кухонной отапливаемой дровами печке, Ребекка вскипятила ароматный сософрасовый корень. «Билли», — позвала она, — «я только что закончила одну вещь, она стоит на гончарном круге». «Сбегай, посмотри на нее и скажи, что ты думаешь по поводу того, в какой цвет ее надо покрасить». Он пулей выскочил с кухни, горя нетерпением оказаться в мастерской с ее необузданными красками и формами. Рамона села за кухонный стол с чашкой чая, и Ребекка тихо обратилась к ней. «Я хочу услышать все, пока мальчик не вернулся». Рамона не смогла дольше удерживать слезы. Она крепилась при Билли... Но теперь силы оставили ее. Она дрожала, вскрипывая, а ее мать гладила ее по шее и плечам, стараясь снять напряжение. Рамона начала с трагедии букеров и закончила событиями этого утра. — Ты бы слышала, что говорил сегодня Джон. — Прибили. Старушка зажгла трубку длинной кухонной спичкой и выпустила клуб голубого дыма. — А чего ты ждала? — спросила она что Джон отпустит тебя с наилучшими пожеланиями, это все не потому, что он видит зло в тебе или в Билли, а потому, что он перестал понимать, что плохо, а что хорошо. Все, чего он боится или что заставляет его думать, кажется ему черным, как кочерга. Проклятие, девочка, я знала, что все так получится. Я, наверное, болтаю, как любая другая бабка, да? Я не имею в виду себя. Я беспокоюсь за Билли. «О нет», — Ребека покачала головой, — «не говори так. В нашей семье и без того было слишком много мучеников. Итак, ты пошла на проповедь этого фальконора и подумала, что это он, так?» «Да», — согласилась Рамона, — «я знаю, что это так. Откуда ты это знаешь? Если бы я могла это объяснить, то тебе пришлось бы признать, что ты меня совсем не знаешь. Как я жалею, что пошла туда! Какая же я дура!» «Что сделано, то сделано», — блеснула глазами Ребека. «Ты разговаривала с Билли?» «Еще нет». «Почему?» «Я...» «Не думала, что подошло время. Я думаю, что это будет для него слишком. Прошлой ночью нечто, что он думал было его отцом, пришло за ним и отвело его на дорогу, где его чуть не раздавил грузовик». Ребека нахмурилась и мрачно кивнула. «Оно уже вышло на него». Он может обладать способностью видеть, но может не обладать способностью понимать, что видит, или способностью помочь. Наша семья была полна как хороших, так и червивых плодов. Были, конечно, те, кто не в счет, вроде твоего прадяди Николя Кэхэнкока, ставшего королем мошенников, торгующих духами, которого пристрелили за передергивание в покер. Потом твоя прапрабабушка Руби Стил, основавшая в Вашингтоне организацию по изучению загробной жизни. Я говорю тебе все это вот к чему. Если Билли лишен способности помогать, то и видеть ему ни к чему. Если он не сможет двигаться вперед, он двинется назад. Для этого у него достаточно крови белого человека Рамона. Я думаю, он может помогать. Он уже помог. Ты хочешь, чтобы он вступил на неисповедимый путь? Я хочу, чтобы он продолжил его, поскольку считаю, что он уже начал там, в подвале». «Может быть, но ты знаешь о пути так же, как и я. Если он недостаточно силен, если у него нет врожденной способности понять его, то ритуал может повредить ему. Мне было пятнадцать лет, когда отец провел со мной этот обряд, тебе было шестнадцать, мальчику только десять». Я слышала только об одном человеке, вступившем на путь в столь раннем возрасте, Томас К. Коди, живший в начале XIX века. Интересный человек. Говорят, что наш старый враг настолько ненавидел его, что поднял его труп из могилы и бродил в его обличии с ножом в одной руке и топориком в другой. Томас и эта штука боролись на краю утеса в течение двух дней, пока не свалились вниз. Ты веришь в это? Я верю в то, что Томас был очень силен. Я верю в то, что наш враг показал нам еще не все свои трюки. Изменение образов для обмана — только часть их. Тогда тем более важно, чтобы Билли начал свой путь сейчас, сказала Рамона. Я хочу объяснить ему, что собиралось убить его прошлой ночью. Если он не готов, то ритуал может повредить ему. Ты ведь знаешь это, не так ли? Да. Входная дверь открылась и закрылась. В кухню вошел Билли с вымазанными в глине руками. Он держал довольно большую сосновую шишку, надеясь, что она понравится бабушке. Да, здоровенная шишка. Ребекка положила ее на стол перед собой и посмотрела в глаза Билли. «Как ты смотришь на то, чтобы остаться здесь на несколько дней?» Нормально, но мы вернемся к папе, да? Да, утвердительно кивнула Рамона. Конечно. Ты видел мою новую заготовку? Спросила Ребекка. Это будет высокая ваза. Да, я видел. Думаю, что она должна быть, он задумался. Красной, темно-красной, как кровь чокто. Ребека согласно кивнула. Да, произнесла она, и на ее лице появилось выражение удовлетворения. «Я об этом не догадалась».